Глава 20. Засада. Марина ни за что не стала бы звонить в шестом часу утра, если бы дело не было срочным. Алиса приняла вызов, одновременно пальцами растирая глаза, чтобы быстрее проснуться. И подскочила на месте, услышав из трубки голос Хайша. «А есть какое-нибудь заклинание для поиска рассветников?» Сердце ухнуло вниз. Алиса тотчас села и сосредоточилась. «Что случилось?» «Мы поехали за демоном, попали в западню. Пять красноглазых, четыре джина». Илья, скорее всего, мёртв. Я видел, как его проткнули какой-то трубой. Марину потерял из вида. Не знаю, куда её тащили. Один туда не сунусь вообще без шансов. Особенно не сунусь, если они уже убиты. Время остановилось. Замерло перед глазами застывшими пылинками. Алина попыталась заставить себя думать, но мысли шли с трудом, как и слова. Заклинание... Подожди, я не знаю. Не реви, Алиса. Потом отревёшься. Сейчас соображай. Он рявкнул очень громко, и заставил вздрогнуть. Слезы все равно заполняли глаза, потому Алиса зажмурилась. Хайш, надо вызвать всех знакомых рассветников. Я буду говорить с ними от своего имени. Они вытащат друзей, если те живы. Ты уверен про Илью? Не уверен, конечно. У него регенерация, может еще и дышать. Но вряд ли темные будут сидеть спокойно и ждать армию светлых гостей. Звони своим рассветникам, но сначала ответь мне, они убиты или нет. Я перезвоню. Алиса бросила телефон и подбежала к компьютеру. Потом схватилась за свои записи. Надо успокоиться. Если друзья еще живы, то истерика им точно не поможет. Хайш прав. Для слез время будет потом. Но она забывала, о чем думала секунду назад, дергалась, а потом снова схватила телефон. Хайш, у тебя остались их амулеты? Хотя бы один. Можно для начала попробовать то же заклинание, которым мы ищем демонов. Он ответил после паузы. В машине наверняка остались, но мне до машины не добраться. С человеческими именами вряд ли получится, так... Так, она говорила, хоть что-то, чтобы подгонять мысли. Дому или точно есть стимуляты? Я еду туда. На всякий случай скину сообщение место, передашу рассветникам. Телефон может разрядиться. Или меня могут разрядить. Поняла. Алиса прямо на бегу одевалась и под недоуменными взглядами родителей выбегала из квартиры. Ловила такси, не отрывая телефона от уха. Сообщила одному рассветнику, кратко описала ситуацию. Он ответил сдержанно и безнадежно. Пара-тройка десятков наших приедет примерно послезавтра утром. Меньшим количеством туда соваться нет смысла. Перебьют. Илья с Мариной вряд ли протянут столько. Держись там, но на чудо не надейся. Звоню остальным. Мы этих гадов вычистим в любом случае. Держаться Олесе было не за что. Только за единственную мысль, что сейчас все как никогда зависит от ее здравомыслия. По пути позвонила и Люси потребовала, чтобы та срочно проверила по своим источникам, есть ли нужное заклинание для поиска Марины Ильи, аналогичное поиску демонов. Ей просто надо знать, живы ли друзья, а другого способа проверки нет. Таксист на нее посмотрел с интересом и сам сделал вывод. А, это опять квест? Молодцы вы, молодежь, с фантазией относитесь к досугу. В квартире Ильи амулеты были, но Алисе требовался тот, который он использовал. На всякий случай она решила попробовать все, осторожно складывая их в миску. Руки дрожали, а когда никакого результата не последовало, то задрожали еще сильнее. Это могло означать, что заклинание на рассветниках просто не работает, или что уже некого искать. В прихожей на тумбе нашла расческу. Волосы оказались довольно длинными, не Ильи. В его квартире много личных вещей Марины. Она тут бывает чаще, чем дома. Хоть может вообще какой-нибудь другой девушки, ведь он молодой парень, но Алисе некогда было размышлять. Выложив амулеты, она скатала комок и забросила в миску, повторила заклинание. И перо наконец-то дернулось. Сначала вздрогнуло, а потом переместилось резко по карте на север, прочно прилипнув и наполовину закрыв название деревни. Алиса снова набрала Хайша. «Марина жива! Заклинание работает!» «А Илья?» «Не знаю». Голос подвел. Алиса не могла не подумать о том, что если заклинание работает и при поиске рассветников, то амулеты Ильи должны были дать тот же эффект заставила себя спросить. «Что ты собираешься делать?» Он как-то медленно выдохнул. Вот уж без понятия. «Хайш!» Она сначала сбилась, потом буквально закричала. «Хайш! Ты только, пожалуйста, не сбегай! Я сейчас соберу все оружие и амулеты из квартиры и приеду к тебе! Ты только не уходи! Без тебя вообще нет шансов! Рассветники не успеют их спасти!» «Со мной тоже нет шансов!» Ответил он очень сухо. «А тебе хранитель сюда не позволит приехать!» И снова непрошеные слезы, а потом удар... Это у Алисы подкосились ноги. И дело было не в хранителе, она сама морально не выдерживала. Но она тут же вскочила и подбежала к зеркалу. Хранитель! Алиса не могла успокоиться. Просто разреши мне туда поехать. Я не слишком хорошо с тобой обращалась, но это будет последняя просьба, клянусь. Я все равно не кинусь в драку, но Хайшу, возможно, помогут амулеты. Или Хайш рискнет, если я буду его умолять. Сейчас надежда только на него, и я должна быть там, чтобы убедить, если это возможно. Или... Если они погибнут из-за того, что я ничего не сделала, я не смогу тебя простить, понимаешь? Ты же чувствуешь, что я не преувеличиваю. Я знаю, что ты его ненавидишь. Я тоже ненавижу. Но ведь других способов нет. Слышишь, я не смогу себя простить. И тебя простить не смогу. Ты ведь меня, как никто другой, знаешь. Ты хочешь, чтобы я была счастлива, но я не смогу. С чувством вины никто не сможет быть счастлив. Похоже, хранитель услышал. Поверил, внял или любил ее настолько, что не мог обречь на такое. И за следующий час Алиса ни разу не споткнулась и даже бежать могла быстрее, чем обычно. Таксист только один раз спросил, какая беда у нее случилась, но не получив ответа, больше не донимал. Зареванное лицо уж точно намекало на отсутствие праздника. «Пожалуйста, прошу быстрее!» Она только это и могла повторять, хотя и не всегда настолько громко, что ее можно было расслышать. Она не могла думать о том, что больше не увидит Илью, или что не увидит их обоих. И чтобы не думать об этом, по кругу повторяла мысль, что машина едет слишком медленно. Наконец-то водитель сказал нервно. «Минут через десять уже будем, не торопи так. Здесь дорога дерьмовая, сама видишь». Она тут же набрала хайша и сказала, где находится. Демон ответил все так же сухо, как и раньше. «До деревни не доезжайте, там вообще живых людей нет». И через некоторое время, когда увидела его на обочине, обратилась к водителю. «Остановите тут». «И уезжайте, всеми светлыми прошу, просто уезжайте и не возвращайтесь сюда. По крайней мере, в ближайшие два дня». Водитель в очередной раз посмотрел на нее, как на сумасшедшую, но был только рад получить оплату и избавиться от странной клиентки. Алиса, подхватив пакет, сразу побежала к Хайшу. Привычного пиджака на нем не было, как и куртки, а белая рубашка была покрыта черными пятнами. Ему тоже досталось, но стоит прямо, значит, сильно не ранен. «Отойдем с дороги!» Он не стал ее дожидаться, шагая в заросли. Алиса догнала. За время поездки ей все же удалось успокоиться и начать соображать. «Здесь несколько сдерживающих амулетов, один запирающий». Хайш выглядел бесконечно уставшим. Он повернулся к ней и вздохнул. «Ты знаешь, дуреха, что эти амулеты мне не помогут?» «Не знаю», — Алиса уверенно вскинула голову. «И никто не знает, потому что не проверял. Кто до нас работал с демонами, Хайш? Откуда нам вообще знать, что тебе поможет?» Он задумчиво посмотрел в сторону, где виднелись черные крыши. «Не деревня даже. Два ряда по три дома, а вокруг разрушенные постройки». «Не понимаю, зачем ты приезжала?» Если амулеты ослабляют демонов, то ослабят и меня. Я не могу их использовать. Да, но я могу стоять за твоей спиной и кидать их. Пусть я не рассветница, но хоть что-то. Ага, и тебя убьют ровно через полторы секунды после меня. Не помогут твои амулеты, успокойся уже. Возьми хотя бы этот Хайш. Он совсем плохо действует, демонов не ослабляет, но немного отвлекает внимание. Или я шутил, что использовал его только в институте, когда списывал. Хайш не ответил, зато позволил привязать веревочку с коричневым камешком на запястье. Алиса смотрела на него в ожидании любого ответа, кроме «надежды нет». Марина с Ильей говорили о красных глазах, но Алиса видела самые обычные, привычные, темно-карие радужки с неподъемной усталостью глубоко в этой темноте. Голос ее стал тише, но она не позволила себе пока сдаться. «Тогда почему ты до сих пор здесь, Хайш? Если действительно нет шансов?» Потому что... Он вдруг замолчал, а после паузы продолжил другим тоном. Шарик бегает по периметру, но на безопасном расстоянии. Ситуация не меняется. Они все там, но вот только что наконец-то собрались в одном доме. Наверное, убедились, что я уже не вернусь. Рассветница жива, говоришь? Была жива, подтвердила Алиса. У меня все с собой. Можем проверить еще раз. Проверяй. Все равно я ума не приложу, что делать. Она села на холодную землю и раскинула карту. Заклинание показало в точности прежний результат. Хайши сам это видел, озвучивать не пришлось. Значит, все еще жива. «А про Илю мы ничего сказать не можем». Алиса не отрывала взгляда от пера и тихо ответила. «Илья, скорее всего, уже поздно. Заклинание на его амулеты не сработало». «М-м-да», — отозвался демон. «Жаль, он был из вас самым эффективным». «Ладно, ночи ждать смысла нет. Я стану сильнее, ну и они станут сильнее. Попробую подобраться сейчас». «За мной не иди, от тебя все равно толку не будет. Даже если твой хранитель повторит трюк предыдущего, то это всего один демон». «Да-да, хранитель, я все слышу. И тоже тебя люблю». Не дождавшись ее ответа, он развернулся и направился к деревне. Алиса не выдержала, догнала, схватила за локоть и развернула к себе. «Я обязана тебе это сказать, Хайш. Не знаю, почему ты так поступаешь, но мне достаточно. Независимо от того, чем закончится этот день, я тебя прощаю». Лицо его оставалось серьезным. «Мне не нужно твое прощение. Прости себя, и хватит». Алиса не отвела взгляд. И независимо от того, сможешь ли ты вытащить хоть одного из них, я хочу, чтобы ты прожил как минимум до тех пор, пока сюда не явятся рассветники. Мы вместе, можем издалека, будем смотреть, как каждую из этих тварей убьют. Заманчивая перспективка на уикенд. Он вроде бы шутил, но в тоне не прозвучало ни капли веселья. Алиса отпустила его локоть и смотрела, как он идет, а потом останавливается, словно чего-то ждет. С другой стороны, вдруг громко залаяла собака. И только после этого Хайш наклонился и побежал вперед. Алиса поняла маневр. Шарик привлекал внимание к себе. Демоны выскочат в ту сторону, посмотреть, что происходит. А тем временем Хайш подберется с другой стороны. Драться с ними в одиночку он не может, потому решил пробиться незамеченным. Уже через пару секунд она потеряла белое пятно из виду. Отсюда вообще ничего невозможно было рассмотреть. Алиса запахнула куртку поглубже, прислонилась к дереву и приготовилась ждать как угодно долго. Лай шарика теперь раздавался дальше. Еще не попался, отводит, дает хозяину время. Пусть все получится. Светлые, где же вы все, когда так нужны? Почему единственная надежда на тёмного, который по неведомой причине не сбежал? Почему он рискует своей жизнью? Кажется, все это время рассветники были правы. А именно Алиса чего-то не понимала. И до сих пор не могла понять, но теперь она в него верила. Потому что столкнулась с такой непроницаемой стеной, когда требуется любая вера, чтобы не спятить от безнадежности.